Глава 15. Ник лежал в высокой траве и смотрел, как Кларк убивает китайцев. Спустя три дня похода по степи, Кларк привел их к прибрежному поселку, а он оказался разрушенным, почти полностью. Уцелело лишь несколько домов, впрочем, они тоже носили следы прошедших здесь боев, и все остальное лежало в руинах, которые уже почти перестали дымиться. Посреди заваленных мусором улиц стояли останки трех бронетранспортеров. Определить, какой армии они принадлежали, Ник не смог, но предположил, что не британской. Британская бронетехника вряд ли смогла пережить первые дни вторжения, а местная схватка завершилась всего пару дней назад. «Э, «Что здесь произошло?» – спросил Ник. «Война», – сказал Кларк. Они залегли в высокой траве на склоне небольшого холма и наблюдали за попилищем. «Полагаю, что здесь произошла война». Но я думал, здешние территории давно захвачены. Видимо, кто-то попытался оказать сопротивление, мрачно сказал Кларк. А в ответ китайцы уничтожили весь город, заметил Ломтев. Он сидел рядом, но по понятным причинам это их не демаскировало. Чтобы больше никто сопротивление оказать не пытался, наглядно продемонстрировав, как оно бывает. Надеюсь, наша лодка стояла неуместного причала. «Что он говорит?» – поинтересовался Кларк. «Откуда вы знаете, что он что-то говорит?» — удивился Ник. «Я заметил, как у тебя меняется лицо, когда ты его слушаешь», — сказал Кларк. «И если ты хочешь сохранить наличие своего спутника в тайне, тебе стоит поработать над мимикой». «Я учту», — буркнул Ник. «Так что он говорит?» «Надеется, что наша лодка стояла неуместного у причала». «Это он зря надеется», — сказал Кларк. «Ну, конечно», — мрачно подумал Ник. Разве оно могло сложиться как-то иначе? С момента вторжения, когда жизнь пошла на берегосяк, у Ника ничего не получалось легко и просто. И надеяться на иное явно не стоило. Просто дойти до берега, погрузиться на лодку и после довольно продолжительного плавания оказаться в безопасности, пусть и с неясными перспективами, в незнакомой стране. По крайней мере, там его не будут пытаться убить. Какое-то время. Но это, видимо, было слишком просто, а потому оказалось для Ника недоступно. «И что теперь?» — спросил он. «План С? Или какой там уже по счету?» «Теперь жди меня здесь», — сказал Кларк. «Я отправлюсь на разведку». «Что там разведывать?» «Возможно, какие-то лодки уцелели», — сказал Кларк. «А нам типа подойдет любая?» «Почти», — сказал Кларк. «Там китайцы», — заметил Ломтьев. «Он говорит, что там китайцы», — сказал Ник. «Да, я знаю», — сказал Кларк. «Они мне не помешают». «О боги!» – подумал Ник. «Почему эти двое видят то, чего не видит он? Ладно, британец, он хотя бы через бинокль наблюдает. А как Ломтев вообще способен на такое, если смотрит на мир его глазами? Или он пользуется не только ими, и у лорда, пусть даже и мертвого, есть свои способы?» «А мне просто ждать здесь?» «Да», – кивнул Кларк. «Я вернусь за тобой». «А если нет?» «Я в любом случае вернусь», – пообещал Кларк. «При самом плохом раскладе ожидание может немного затянуться». Он убрал бинокль, проверил, что нож легко выходит из ножен и бесшумно исчез в высокой траве. «Удачи!» – пробурчал Ник ему вслед. Разумеется, Кларк не ответил. Ник еще раз всмотрелся в кучу строительного мусора, в которой превратились когда-то вполне благополучные дома, и ему показалось, что он сумел рассмотреть какое-то движение. Впрочем, ручаться за это он бы не стал. Серые на сером. Вполне может оказаться, что это была просто игра света и тени. «И много там китайцев?» спросил Ник. «Двенадцать человек и два джипа», сказал Ломтьев. «Как ты можешь это знать?» «У меня свои способы», сказал Ломтьев. «А на лодке эти твои способы распространяются?» «Я вижу несколько штук, но не могу сказать, в какой степени они повреждены», сказал Ломтьев. «Полагаю, он тоже не может. Вот и пошел это выяснить». «Ты ему доверяешь?» – спросил Ник. «В рамках его текущей миссии вполне», – сказал Ломтев. «А так, конечно же, нет». «Почему?» «Вопрос доверия для меня очень сложен», – сказал Ломтев. «В этом мире вообще нет людей, которым я мог бы полностью доверять». Включая моего отца?» «Да», – сказал Ломтев. «Почему? Он плохой человек?» «Плохой ли человек, хороший ли он, это никакого отношения к вопросам доверия не имеет», – сказал Ломтев. «Все дело в целеполагании. Пока ваши цели совпадают, ты можешь доверять кому угодно, но как только они расходятся, то жди беды. Я не говорю, что это правило, но случается, что и очень хорошие люди бьют тебя в спину, потому что видят будущее не совсем так, как ты». «Ну да», — сказал Ник. «Не надо было спрашивать». «Он связывался с кем-то ночью, пока ты спал», — сказал ломтьев «И о чем они говорили?» «Я так и не понял. Большая часть была на армейском сленге, которым я не владею», — сказал Ломтьев. «Но я не думаю, что сегодняшняя картина разрушений стала для него сюрпризом». «Почему же он ничего не сказал?» — Ломтьев пожал плечами. «Не знаю. Может быть, он хотел, чтобы ты все увидел своими глазами. Может быть, у него какие-то другие мотивы». «И, тем не менее, в рамках его текущей миссии ты ему доверяешь?» «Да», — сказал Ломтьев. Он сделает все, чтобы доставить тебя к твоему отцу. Меня? Уточнил Ник. Или тебя? В вопросе доставки здесь нет никакой разницы. Зато во всех остальных вопросах она огромна, сказал Ник. Вот, сказал Ломтьев, ты начинаешь что-то понимать, но не накручивай себя напрасно. Ты все-таки его сын, которого он оставил ради твоей же безопасности. И ни разу не навещал ради твоей же безопасности. Да ну к демонам! сказал Ник. «Я не верю, что все это ради меня. Это спасательная операция, эти смерти, эта лодка, которая нас якобы ждет. Все это ради того, чтобы заполучить тебя. Все это время он просто охранял свое оружие». «Нет», сказал Ломтев, «это не так. Не драматизируй ситуацию. Я понимаю, ты молод и не слишком опытен в такого рода вещах. По правде говоря, я и сам в них не слишком опытен. Но подумай сам». Для того, чтобы сохранить оружие, совсем не обязательно отправлять его в другую страну и создавать ему комфортные условия для жизни. Есть способы гораздо проще. Например? Например, не вживлять тебе в тело блокирующий артефакт. Эм, да, согласился Ник. Но тогда, тогда тебя бы уже не было, а он получил бы свое оружие очень давно, сказал Ломтев. Так что подумай пока об этом. Все равно это какая-то мутная история, сказал Ник. «Ты даже не представляешь себе, насколько...» вздохнул Ломтьев. «Но боюсь, что после моего невольного воскрешения ни у кого из ее участников уже не было выбора». «И в первую очередь у меня». «Мне жаль», — сказал Ломтьев. «Действительно, жаль. Я предпочел бы, чтобы все сложилось по-другому. И я все еще надеюсь, что существует способ освободить тебя от моего присутствия». Разумеется, Ник о таких способах ничего не слышал. Но это ничего не значило. Он также не слышал, что умершие деды могут вселяться в своих внуков. И если бы ему кто-то рассказал об этом раньше, то вряд ли бы он поверил. А вот подиже ты. Могла бы получиться неплохая идея для комикса или телесериала. Проблема только в том, что все эти идеи остаются неплохими ровно до тех пор, пока ты сам не превращаешься в центрального персонажа этого комикса или сериала и не начинаешь отгребать по полной. «Кстати, китайцев только что стало на одного меньше», — заметил Ломтьев. «Э, почему?» — затупил было Ник, но почти сразу же сообразил. «А, ну да, Кларк». «Кларк», — согласился Ломтьев. «Зачем он это делает?» — спросил Ник. «Потому что это война, а он солдат». «Это не ответ», — сказал Ник. «Другой ты можешь получить у него самого, и их осталось десять». «Как ты это делаешь?» «Это входит в княжеский пакет поставки», — сказал Ломтьев. «Кое-что я могу применять и из такого положения, как выяснилось». «А это касается только наблюдения», – сказал Ломтев. «Активно действовать отсюда у меня не получится», – «жаль», – подумал Ник. Ему было любопытно, как эти действия выглядят со стороны. До сих пор он мог наблюдать только их последствия. Впрочем, не так уж и любопытно. Решил он по некоторым размышлениям. Последствия выглядели ужасно и, наверное, даже лучше, если он не может видеть сам процесс». Снизу, из развалин поселка, понеслась короткая рваная автоматная очередь. И тут же стихло. Ник, как ни присматривался, не мог различить там никакого движения. Но ровно до тех пор, пока над развалинами не расцвел цветок взрыва. «Минус машина», – прокомментировал Ломтев. «А солдат там осталось всего шестеро». «А Кларк?» «В порядке». Еще выстрелы. Несколько автоматных очередей. Несколько одиночных. Ник предположил, что это стреляют китайцы. Насколько он успел заметить, у Кларка на всех стволах стояли глушители. Конечно же, Ник думал, что все будет не так, что городок будет оккупирован китайскими войсками, но в нем сохранится цивилизованная жизнь, что они войдут в него ночью, прокрадутся по темным пустынным улицам и доберутся до причалов, где их будет ждать небольшое судно, укомплектованное командой, и что капитаном непременно будет пожилой, суровый морской волк, может быть, курящий трубку или жующий табак, и он будет тих и немногословен, и один только его невозмутимый вид будет вселять в Ника спокойствие, и будет плавание, сначала нервное, а потом, когда они выйдут из территориальных вод Австралии, просто скучное, и в итоге Ник таки приплывет в новую жизнь и попробует в ней устроиться, чему, наверное, может немало поспособствовать его знакомство с отцом, который вроде как в ДВР не последний человек. И самое главное, что некоторое время можно будет обойтись без убийств, стрельбы, взрывов и прочего насилия, к которому Ник, в отличие от своего деда, не питал никакой склонности. Но все опять пошло, как обычно. Четверо осталось, и все они сосредоточены в одном месте, к которому Кларк неумолимо подбирается, прокомментировал Ломтев. А он хорош. Как ты вообще их различаешь? Ты же даже не смотришь в ту сторону. Путь князя – это путь войны. Судя по тону, тут он явно кого-то цитировал. «А на войне ты быстро учишься всяким штукам. Ну или не учишься. Но в таком случае ты так же быстро умираешь». «Ну и зачем это все?» спросил Ник. «Вот этих солдат он сейчас убивает. Зачем?» «Я думаю, он сам это тебе объяснит. Но, скорее всего, они ему чем-то мешают». «Чем?» Ломтьев не стал отвечать. Китайцев Ник уже привык считать врагами. «Ну, так, вообще». Китайская освободительная армия была вражеской армией, и от любого из ее представителей стоило держаться подальше. И в целом он не желал ей ничего хорошего. Но в случае каждого отдельного китайца все обстояло гораздо сложнее. Они ведь все разные, и в армию наверняка пошли по разным причинам. И не факт, что те, кого сейчас убивал Кларк, несут ответственность за уничтожение этого городка, или какого-то другого городка. Поэтому Ник не считал, что любого из них можно убивать без особой необходимости. Тем более, что война уже проиграна, и в попытках эскалации конфликта нет никакого смысла. «Все», — сказал Ломтев, — «он закончил». По прикидкам Ника не прошло и 20 минут. И за эти 20 минут, когда-то, казавшийся ему безобидным пенсионер, живший по соседству, убил 12 человек, наверняка вообще никаких эмоций при этом не испытывая. Разве что, кроме удовлетворения от хорошо проделанной работы. А Ломтьев на его месте, скорее всего, не почувствовал бы и этого. Ник был не такой и надеялся, что никогда таким не станет. Кларк вернулся еще минут через десять. Задержался в городе, чтобы убедиться, что все окончательно мертвы, не иначе. И если туда он полз по траве, то обратно он возвращался спокойным шагом, стоя во весь свой немаленький рост. «Пойдем», — сказал он. — Соблюдая осторожность, но можешь особо не таиться. — Да, я понимаю, что вы всех убили, — сказал Ник. — Он тебе рассказал, — спросил Кларк. — Да? Зачем вы это сделали? — Я нашел катер, — сказал Кларк. — Но наше отплытие не осталось бы для них незамеченным, даже если бы мы дождались темноты. — А их отсутствие не станет незамеченным для их командования? — поинтересовался Ник. — На этом уйдет какое-то время, — сказал Кларк. И это как раз лишний повод для того, чтобы поторопиться». Двигаясь через разрушенный поселок, Ник старался не смотреть по сторонам, чтобы не увидеть ничего лишнего. Но получалось это, откровенно говоря, плохо. Посреди разрушенных домов и разбитых островов машин встречались вещи совершенно неуместные, нелепые, которых, по идее, тут и вовсе не должно было быть. Ну, если бы Ник жил в каком-то другом идеальном мире. Разбитый ноутбук, детская кукла, игрушечная машинка. В посеревшем пластике видны дыры от осколков. Вот перевернутая мебель для пикника над засыпанной обломками дома лужайки. А вот, видимо, кто-то из обитателей дома. Из-под мертвого тела, сейчас уже сложно было определить, кому она принадлежала, торчала маленькая рука. Ник застыл на месте и никак не мог отвести от нее взгляда. «А я говорил, что нам стоит поторопиться!» – спросил Кларк. Потом он проследил направление его взгляда. Вернулся на пару шагов и положил руку Нику на плечо. «Пойдем, здесь уже никому нельзя помочь!» Ник согнулся, и его стошнило прямо на дорогу. Кларк так и не убрал руку. «Пойдем!» — повторил он. «Это...» — Ник затруднился подобрать правильное слово. «Ужасно!» «Это трагедия!» — сказал ломтьев «А война — это такая штука, когда много маленьких и больших трагедий складываются в статистику. Пойдем, если ты не хочешь пополнить ее собой!» Ник позволил себе увезти. У причала стояло целых три лодки. Все они в разной степени были повреждены от прошедших здесь боев, но все три сохраняли плавучесть, и Кларк выбрал самую неказистую на вид. «Не самая быстрая, не самый презентабельный внешний вид», — пояснил он, «зато у нее полный бак горючего, и нам не придется тратить время на поиски канистр». Он завел двигатель, умело отвязал крепящее судно к причалу веревку, отдал концы. Вот как это правильно называется, вспомнил Ник, и прыгнул на место у штурвала. Поскольку никакой помощи ему явно не требовалось, Ник попытался сунуться в каюту, но там было слишком душно, а головокружение с тошнотой еще не прошли, и он устроился на корме. Мотор не рычал, как у дорогой и породистой машины, он скорее тарахтел, но это не мешало катеру довольно резво отплыть от причала и двинуться вдоль берегового изгиба. Ник подумал, что для такого выбора курса у Кларка наверняка есть причина и предпочел не забивать себе голову. Он смотрел на берег, и внутри него зрело ощущение, что он видит этот континент в последний раз и покидает его навсегда. Видимо, он задремал, сам того не заметив, и в следующий раз, когда он моргнул и открыл глаза, берег был уже туманной линией на горизонте, а их утлый кораблик держал курс в открытое море. А Кларк приглушенно ругался за штурвалом. Ник огляделся по сторонам. Быстро установил причину слова извержения и констатировал, что им опять не повезло. По левому борту им на перехват шло военное, судя по силуэту, судно. И было оно раз в десять больше их катера. Судно было еще довольно далеко, но очертания пушек и ракетных установок на его борту уже вполне просматривались. Ник прикинул расстояние до берега. — А мы разве уже не вышли из территориальных вод? — спросил он. — Тут война, парень, — сказал Кларк. «Нейтральных вод больше не осталось». «И что делать?» «Нам не хватит скорости, чтобы уйти от корабля береговой охраны», — сказал Кларк. одраться с этой штукой я, к сожалению, не могу». При этом Кларк ожидающе смотрел на Ника, и не надо было объяснять, чего именно он ждет. «Я могу», — подтвердил Ломтев. «А это не вызовет новых проблем?» — поинтересовался Ник, даже точно не зная, кому он адресует вопрос. «Наверняка вызовет», — сказал Кларк. «Но новые проблемы потом не так страшны, как старая проблема прямо сейчас». От страха, отчаяния и собственного бессилия, которое не позволяло ему остановить этот марафон насилия, Ника вхватил голову руками. «Нет!» — пробормотал он. «Нет! Нет!» Военный корабль дал предупредительный выстрел. Громыхнуло. Столб воды взвился метрах в двадцати по курсу катера. Отдельные брызги долетели до палубы. Кларк заглушил двигатель, и катер лег в дрейф. «Да», — сказал Ломтев, убирая руки от лица.